Объещники, которые дежурили в старом лагере, не были знакомы с поводками наших львят. Поэтому туда отправился Нуру, чтобы позаботиться о Гупе. Я решила присоединиться к нему и как только будет возможно, переправиться через реку на машине. Если Гупа приведёт остальных львят к лагерю Эйсы, это намного облегчит нашу задачу. Пока же дело только осложнилось. Нам и без того стоило немалых трудов следить за перемещениями львят и предупреждать на беге, а наблюдать за двумя участками, когда между ними больше 20 км и почти невозможно проехать из-за дождей, просто кошмар. Нольльвета прошли всего в 100 м от Джоши. Они возвращались от бомы, возле которой съели выброшенные жителями издохшие козы. Как нам действовать? Мы могли только проследить, чтобы полуше укрепили изгородь вокруг бомб и разослать объездчиков на охрану поселений, но где взять столько людей? А тут ещё вопнула задняя ось на линдрое Рик Джорджа. Ибрагим поехал в село за новой. Теперь Жож ходил до сада с маленькой палаткой. Вечером, проведв его на дежурстве, я пошла погулять. Весь день на небе громоздились тучи, было душно, собирался дождь. Вдруг послышалось басовитое хрюканье, это два бегемота бултыхались в воде, поднимаясь к поверхности и опуская фонтаны воды. Заходящее солнце стало оранжевым, потом алым, багровым. На фоне пылающего шара красиво и четко выделялась пальмовая рощица, было видно чуть ли не каждый лист. Но вот стемнело, все предметы потонули в сером море буша. Гул автомобиля прервал мои размышления. Это вернулся Ибрагим. Он сказал, что в горах идут дожди и вода в реке быстро прибывает, ему едва удалось перепрячь. Только я легла в постель, хлынул ливень. Как там дождь? Сидит в маленькой палаточке под дождём, кругом львы, бегемоты гукали слишком уж близко от моей палатки. Но в конце концов я всё-таки задремала. А разбудила меня какое-то равномерное чавканье. Оно смешивалось с дробью дождя по палатку и рёвом текущей по близости Таны. Я долго не могла понять, в чём дело. Сломанная ветка шлёпает по брезенту мокрыми листьями. В это время свалился один из колышев, к которым была привязана моя палатка. Я включила фонарик и увидела, что чавкает вода. Река подбиралась ко мне. Наш лагерь был разбит метра на три, на четыре, выше обычного уровня Таны. За три часа река поднялась до нашей площадки, и теперь, куда ни взгляни, всюду вода. Я посветила фонариком и увидела, что равнина за лагерем уже превратилась в болото, вся в глубоких лужах. А ведь только туда мы могли отступить. Если река нас опередит и поднимется еще на три десятка сантиметров, там тоже не спасешься. В отвечании я откликнула боев, но до их палаток было 200 м. Они, конечно, не слышали моего голоса, заглушённого рёвом поток. Я бегом кинулась к ним. Они крепко спали, зарывшись в палатках, которые вот-вот превратятся в ловушки. Не подоспея вовремя, наши помощники могли бы утонуть. Выбравшись на волю, они тотчас осознали, какая опасность им грозит. Мы быстро сняли большую палатку Джорджа, где хранились ружья, лекарства, продукты, снаряжение. Ее уже наполовину затопило. Перенесли все подальше от воды, потом убрали и мою палатку. Здесь стал один только мой фонарик, да и тот я вскоре уронила воду. Какое счастье, что Ибрахим вернулся. Он быстро организовал перепугавшихся людей, и почти все наше имущество было спасено. На некоторое время мы были в безопасности, но мы не Но если не случится чуда, равнина, где мы теперь находились, очень скоро тоже будет затоплена. Воткнув в грязь палку, я следила, как поднимается вода. К моему удивлению, оказалось, что уровень больше не меняется. А ведь ещё немного, и река смыла бы наш лагерь. Мы немедленно принялись спасать Land Rover Джорджа, со всех сторон окружённый водой. К счастью, машина стояла под деревом. С помощью импровизированного блока нам удалось приподнять её, так что поток уже не мог её нести. И снова я подумала, как хорошо, что Ибрагим здесь. Закончив эту операцию, мы стали ждать рассвета, мокрые и измученные. Едва рассвело, явился Джордж. Он тоже продрог и промок. Эджордж сказал, что перед самым дождём приходили Джеста и Эльза маленькая. Они основательно поели и сразу ушли. Когда хлынул ливень, все курьги выскочили, и палатка упала на Джорджа. Остаток ночи он просидел, скрючившись под мокрым брезентом. Если бы вернулись Лята, он был бы в дурацком положении. Но Эльза маленькая и Джеста, как после выяснилось, были заняты в другом месте. Несмотря на сытный обед, они всё-таки забрались в буму и убили козу